Глава 14. Василий с Катей уехали из Уральского рано на конях. Вблизи Прииска они едва не погибли в сугробах. Многие старатели начали мыть с весны до ледохода. Прииск ожил рано, когда ещё не оттаяла земля. Мыли, пробивая её толстый мёрзлый слой и забираясь в тёплую золотоносную толщу. С уходом льдов среди островов стали появляться, словно всплывая из-под воды, халти и баржи с товарами и мукой. Их хозяева торопили приискателей с разгрузкой. Артели отделяли по очереди работников на разгрузку. Перевал товаров был ниже шиверов и водопадов, а кольными проточками товары доставлялись на лодках вверх. На прииске появился какой-то инженер, предлагавший изготовить сильное взрывчатое вещество и взорвать камни. Другие предлагали построить свою золотоплавильную лабораторию, провести телеграф и выпускать газету. Егора часто расспрашивали новички, как он все открыл. «Меня несло по кривуну, и там завалы», — отвечал обычно Егор. «Место опасное». Я вылез на берег и брал пробы. Нашел содержание. Чем выше, тем лучше, меньше замыто песками. «Идите вверх», — советовал всем. Составились многолюдные крепкие артели. Все научились работать, ценили время. Артель следила, чтобы работники много не пили. С похмелья дело не идет, ущерб обществу. Никита Жерепцов сбил самую многолюдную артель. Одна из китайских артелей работала с ним бок о бок и не уступала русским. Десятая часть золота, сдаваемая китайцами, была не меньше Жерепцовской. А по ключикам и речкам всё дальше расползались одиночки, несмотря на рассказы о злодейских нападениях на старателей. Егор иногда ходил вечерами к костро, слушал споры и ссоры. Хотя и всегда жаловался ему на брата и уверял, что Санка недоволен. И может выдать прииск, написать донос. Ссору из избы не выносить, отвечал ему Егор. Смотрите в оба. Воронежский Сыпагов спросил однажды: "Скажи, Егор Кондрач, сколько пудов золота у нас здесь в земле ещё осталось?" Прииск нынче сыт, трудился и всё глубже зарывался в землю. Болезни ещё были. В жару многие запоносили. Кто это ень тот кузнецов, услыхал однажды Егор в теме баббий разговор. Толковали мещанки, приехавшие с мужьями из города. Они все ворцели у Никиты. «Знаменитый человек!» — отвечал кто-то. «Что это мы не знаем? Что это у вас, китайцев, много? За что им такой почет? Мы нигде не видели. Уж мы везде, везде бывали, мастер мой-то всюд нужен. Что это мы не видали еще, чтобы так с китайцами обходились? В городах жили, уж все увидели». «Из какого города?» — спрашивали их. «Что это? С какого города? Везде жили!» Да вот уж такого порядка нигде не видали. Чем плохо? Да не грамотный мужик стоит в главе-то, ответила другая баба. Егор Кондраевич хороший. Хорошего-то не видали. Да разве так можно поставить дело? А что? Да хоть бы вот сосед, уж вот знает дело куда видит, тут скажет бить, а не золото тут. Егор ушёл в потёмках на берег и уехал к себе. У избы сидел силен, горел костёр. Женщины тихо пели. Иногда слышно было, как подтягивал им под пологом Вася. «Ведь я сам саморода кинул в речку», — жаловался Тимоха. «И найти не мог, потом пожалел. С ума сошел, стал золотом кидаться. Что со мной было такое?» «Вот и посиди с Татьяной и Катериной. Ты от женского общества отвык», — сказал Василий. «Нет, ты скажи, Егор, ведь это так? Действительно, я череп повесил в тайге, чтобы напугать». С часовщиком на этот раз приехала его жена. Она оказалась высокой, полной и красивой женщиной лет 40. Супруга мастера явилась к Егору. 70 дней, 20 дней туда и 70 обратно. Бойко говорила полная насатая женщина с большими чёрными бровями. Я была в Петербурге. И вот вам теперь вот товар, вот и вот товар. Новые часы лежали в гнёздых ящичка на красном бархате. "Это уже не ржавчина", сказал Тимоха. Боже мой, откуда вы взяли, что он в прошлом году торговал ржавыми часами? Откуда ты их взял? гордо спросила Рамужа. Я удивляюсь. Что ему вошло в голову, ты глупый гуран? Он же настоящий гуран из Забайкалья. Семья наша осталась в Иркутске на руках бабушки. Младшенький был болен, когда я уезжала, очень болел, доктора были. Но поехала, видя, что с делом муж не справится один. Надо было сразу закупать хорошие часы. Нас все упрекают, что цепочки фальшивые. Но ведь это только второй год работы, а потом достаёт нам партию швейцарских часов. Вы слышите ход? Так нравится? Я вам дарю эти часы. Не божи мой, я обратно не возьму, сказал мастер. Егор насыпал на весы золота и в другую чашку положил часы. Он чувствовал, что часы хороши. Теперь ему во всём приходилось разбираться. Когда у меня будет оборотный капитал, будет ещё не то, сказал мастер. Егор Кондратич, я вам скажу, вам Александру Егорчу Камбле из Иркутска уже едет целая ватага моих родственников. Они хотят скупить золото и переправить его в Петербург. Не пускайте их, ну их к чёрту. Мастер попросил участок. Теперь и он мыл золото. Похоже было, что он мыл и прежде. Но мастер клялся, что хотя он бывал на реке Лене, но никогда не занимался прежде таким промыслом. Но моя жена голова, правда? Встречая Егора, говорил мастер: "Теперь все хвалят часы". Мастеру пришлось всю зиму возиться с серебятишками. Он сам стирал пелёнки, а его жена ездила по коммерческим делам. Она уверенно начинала большое дело. Иногда мастер думал, что она тоже могла бы быть президентом, на прииске или в каком-нибудь обществе. Китаец открыл ресторан в шалаше и не пускал туда китайцев. Японец опять привёл две лодки с товаром. «Красивые материары!» — показывал он цветастые шелка. Шел дождь, и под кову сапог на косогоре обдирали слой игл. Ноги соскальзывали по глине, желтизна пятнами оставалась между стволов. Егор видел лес из аянских елей. Стволы по пятнадцать-двадцать сажений, упавшие в бурю, легли в кость, зацепились, как в кольях, в торчащих от стволов обломках ветвей. Голубые и зеленые иглы на одном и том же суку. Дождь сеет. У ключа земля обобрана, сняты мхи. Сорваны лоскуты земли, чуть тронуты пески, едва начат колодец и все брошено. Тут же огнище от костра и от него полосы дыма по земле, следы пожара. Задымленная ель без игл и дальше деревья, как копченые рыбины, висят под лохмами туч. Пожар занялся недавно от костра. Бросили все, бродяги прошли. «Рвали землю, торопились, пробы брали, слышали про богатое содержание», — сказал Егор сыну. «Жадность-то!» «Не умеют мыть», — ответил сын. «Может быть, сахалинцы?» По молчанию отца всегда можно почувствовать, согласен он или нет. Сейчас Егор не согласен. «Отстань от меня немного», — сказал Егор, переходя гребень. Василий снял винтовку и держал ее на готове, привычно слушаясь отца. Глаза Василия забегают вперёд Егора, а сердце идёт с отцом рядом. Не было печали, попадём под обстрел. Хищникам продукты нужны. Егор с Василием несут муку, соль и масло. Надо всё перетаскать в новый табор. Будет у них новый участок. По камням текут ручьи, в мхах вязнет нога, тяжесть давит. Бродяги не знают, где мыть. На всех ключах рыт, рван, схвачено. Внизу открылся пролом в скалах. Деревья растут как травинки, под навесу камней и по венцам. А внизу шумит речка в сине и пене, с камнями в волнах. Тропа набита сапогами. Это мы шли, но не только мы. Очкастый рассказал про Катю. Она будто бы была острижена в больнице, лежала там в городе в Тифу. Отец её батянщик, бывший матрос-пьяница. Василий всё это знает. Пьяница отец и стриженная голова и синяк, может и был под глазом. И всё чудо как хорошо. А глазки в оселёчке горды и в глубоком огне. Если смотреть со скалы на тропу под отвесом, можно подумать, что молодой бредёт по следу бородатого, хочет его подстрелить. Весь июнь стояла холодная дождливая погода с ветрами. Больных на приске мало. Сусьтефреке весной доставляли купленный на баркасах лук, сухую малину, а теперь есть и зелень, и ягоды. Вешать его или стрелять, обсуждали выборные. "Лешить", сказал Родион. "Удавить заразу, пусть крутится. Это надо виселицу делать, опять от работы отрываться". Гаврюшка доложил, что преступник беглый каторжанин, рецидивист. Ему 40 лет. Гаврюшка его не пустил на прииск, но он обошёл где-то тропой и выеди на реку. Нанялся сначала к Деликам в работники на промысел, а потом ушёл. Егор почти не спал ночь. Не хотел бы он убивать человека. Сам как с тяжёлого похмелья, я должен лишить человека жизни впервые если бы не на преиски сдать бы его властям но ведь это то же самое егор отступиться не смеет вот я винил ивана я никогда не вешал как вешать спросил егор кто возьмётся спрошал его взор я не вешал ответил сашка когда был солдатом колол рубил я видел вы под кантоном сражались значки вынесли на пиках сказал матрос А у нас вешали на рее товарища. Жалко было. Он капитана ударил. Тот ему ухо откусил, зверь был. Сашка был солдатом. У каждого в жизни было что-то своё, подумал Егор. Повели убийцу. Егор посмотрел ему в лицо. Страшная злая радость показалась Егору в его глазах, как будто мучения людей, приконченных им, не давали ему покоя и стояли перед глазами. Словно сам он рад, что сейчас прекончит его и с ним всё зло, и в то же время что-то жалел ему себя, и он сам боится. Бродягу привязали к дереву, он дёрнул руку, когда кто-то затянул грубо. Теперь виден только его затылок с патлами скотавшихся волос. Все молчали и спешили. Родион спокойно, словно делая нужное и полезное дело, всё затягивал верёвки, как гужины в мути. Вышло много охотников. Каждый видел вчера растерзанных. «Живучий!» — сказал кто-то после первого залпа. «Жить хочет!» — подтвердил Родион. «Такова жизнь!» — говорил Полос, шагая с президентом к прииску. А земля была уже утоптана и дерево сожжено. «Жизнь — борьба, и борьба не должна сдерживаться. Все равно она происходит в обход с законом и условностям». Егора встретила Катька. Она прыгала, и он подумал, не с ума ли сошла невестка. Маманя, маманя, кричала Катюшка, показывая на подходившую лодку. "Моя жена приехала", сказал Егор и слабо улыбнулся, как выздоравливающий. У Наталии видней сине на висках, лицо свежее и загорелое. Она жмурится от сильного солнца и от радости. Лодку пригнал Алексей, младший сын Кузнецова. "Наконец-то добралась до твоего прейска", сказала Наталья. "Федя скоро приедет. Медведе хочет привести на прейск" Говорит, Бадью качать будет. «А как ты тут, удалая голова, голова ты моя!» Ласково молвила она, беря два узла в руки. Но тут же Катя и Таня отняли их. Алексей кинулся к брату Василию. «Ну, пойдем в забой, я тебе покажу, как золото добывают», — обнял его за плечи Василий. «Что это ты его в забой?» — воскликнула Ксения. «Ты его своди в артель, где в карты режутся, на золото играют. Или в ресторан к китайцу». От традиции мы ещё всю жизнь придётся что-то хорошего в твоём забое. Что он в работе в жизни не увидит? Иди к часовому мастеру, пусть поглядит. Маманя, маманя, суетилась Катюшка. Ксёню выскочила из пекарни и низко кланялась. Вот же льстивая стервёнка, думала она, глядя, как Катя вьётся подле свекрови. Морская змейка схватила узелок. Ну, веди к себе, сказала жена Егору. Пойдём, Наташа. Что не весёлый или не рад, Наталья все низко кланялись. Как бы тот мне не оступится, приговаривала она и почтительно отвечала поклонами на все стороны. Вы, мама, им сильно не кланяетесь, сказал Сашка. Он стал отгонять любопытных. Вы тот со супруга президента. Федя наш сзади едет, сказала Татьяна. С медведем. Егор, скорей, беда! закричал, распахивая двери сбы федосеч. Скорей на выручку, перепились артели. Вот кто-то боялся, что за кровь Бог накажет. Вот люди не выдержали казни и перепились, так всегда сволочи, пьянчуги. Егор хотел после обеда показать жене штольни и шахты, свои и чужие. Он ни словом не обмолвился о том, что случилось. Иди скорей, Никита, сгоняет китаец, там драка. Тимоха с Сашкой не могут справиться. Китаец меня послали. Быстро пошла лодка к Силенскому берегу. Никита не вытерпел. Давно это китайской артели ему покоя не давало, думал Егор. Приск почти не работал. Из лодки вслед за Егором выпрыгнули Федосеевич, Илья, Васька и Ломов. На встречу Егору из-за отвалов вышел китаец Лицюфан. Он придерживал рукой левый глаз. Не сказав ни слова, китаец прошёл мимо Егора к реке. Зверь! Антихрист! Кидался силой на Никиту. Уходи! Толк тронь и тебя на виселицу. Теснились мужики из Артели, тут же строверы, китайцы с дубинами и лопатами. Никита ещё рвался в драку с Сашкой, а Тимоха не пускал его. Не лезь, сказал Сашка. Тварь бразина, я ещё дойду до тебя. Приехал? спросил Котея Овчинников. От него пахло водкой, как из донной бочки. Собака за нехристи и против бога, против царя. Егорова взял за горло низкорослый рыжак с дико дерзкими пьяными глазами. Кто собака? Кто-то ударил Егорова сзади по голове. Засверкали топоры и лопаты. Ты палкой сзади, спросил Егор. От сильного удара шляпа слетела у мужика с головы. Егор кинул терёшку на землю. Рыжак лёг поперёк терёшки, сбитый Егоровым кулаком. Егор вырвал у кого-то лопату и махнул вокруг себя. Илья и Васька выстрелили вверх из револьверов. Егор подошел к толпе староверов. «Из-за чего драка? Вы зачем здесь?» Староверы кинулись бежать. «Давать всем!» — крикнули из толпы. У Егора разорвана рубаха, голова в крови. Китайцы сбились плотно и угрожающе подымали лес лопат и ломов. «Межу не переступать!» — сказал Егор. «А то погоню!» «Меня!» — спросил Никита. «Тебя!» — сказал Егор. Взял его руками за рубаху и за ремень. Толпа разошлась. Егор велел выборным и артельным на трезвую голову собраться на другой день утром на резиденции. На заре первым пришел Силен и сказал, что люди отрезвели и хотят Никиту совсем выгнать. Наталье уже все рассказали, и она сидела на президентском табурете у окна с печальным лицом. «Че, у тебя зубы болят, кума?» – спросил Тимоха. А сыновья ее еще спали головами к железному ящику с общественным золотом. Пришёл Гуран. С тех народ, сказал он. Сегодня Никита не приехал. А другие, спросил Силин, собралась все? Солнце уже взошло. Егор опоясался, взял карту и вышел следом за Тимохой. Опять свела сирень и пели птицы на все голоса. Где-то щёлкнуло негромко. Егор хотел сойти со ступеней крыльца, но оступился и упал. Чего с ним никогда не бывало. Ты что это, удивился Силин. Егор не мог встать и, казалось, улыбался. "Чему усмеяться?" недовольно сказал Силин. "Я не смеюсь," прохрипел Егор. "Мне не встать. Ты бож ты мой!" откуда-то появился перепуганный Никита. "Кто убил? Кого?" Даже у тех, кто злобился на Егора, в голове не укладывалось, как могли убить такого сильного мужика, от которого, как им казалось, стонал весь Прииск. Кончилась твоя власть, говорила Наталья, когда Егор очнулся. Он лежал в той же избе, которую сам строил. Грудь его перевязана чистыми лоскутами, взор мутен и слаб. Повезу тебя домой, сказала жена. Хотелось бы ей отсюда взять всех своих, но она понимала, что уж это будет бегство, позор делу мужа. Убили тебя, как царя, сказал Тимоха. Поедем, поедем, мама вылечит. Завтра же поедем. Правой рукой не владеешь, не сможешь управлять, пришёл Камбола. Сашка, кто стрелял? спросил Силин, сидявший в углу на корточках. Сашка устало уселся рядом. Чужой, сказал он. Васьки голову не сломит, спросил Илья. Сашка был мрачен. Я найду, кто стрелял, сказал вдруг Василий. Сашка остро покосился на него. Кто в тебя стрелял, дядя Егор? стоя перед ним на коленях спрашивал Илюшка. Не знаю, еле-еле проговорил Егор. Таких много, кто мог пуститься на это дело, сказал Федя. Он только что приехал. Стрелял чужой, твёрдо сказал Сашка. Надо узнать. Егор ворвался в избу Никита. Иди, иди, вытолкнул его Сашка. Ночью Егор бредил. Он начался, когда солнце зашло. В лодке над его головой натянули парус, чтобы лучи не томили. Я здесь вылечусь, чуть слышно говорил он. Стыдно уходить. А не стыдно тебе в могиле лежать, возражала жена. Кто это? спросил Егор. Твой сынок, ласково ответила Наталья. Чужой мальчик со спуганными глазёнками сидел на корме. Федя и Алексей взялись за вёсла, Наталья правила. Фёдор оставил медведя на прииске и возвращался домой с братом. Облака сиренево круживших в ту клопат амбар с мукой пекарня Васи и Кати на берегу Ксения с мужем и сотни старателей провожающих своего президента всё поплыло у Егора перед глазами исчезло сотни лопат и ружей поднимались в небо и берегах и началась стрельба вверх словно люди чувствовали сейчас себя заодно со своим тяжело раненным президентом на быстро и безмолвно уходящей маленькой лодке Вырастет, будет ему ещё один работник, сказал на Кузнецовской стороне Полос, стоя в толпе. Меня его очень жаль, и я ещё вам скажу, теперь уже не будет того порядка, сказал часовой мастер. Полос саркастически улыбнулся. Теперь можно кое-что начинать, подумал он. Мимо шёл Кэмбола и быстро глянул, так что Полос невольно смутился. С Кэмпбеллой плелся пожилой китаец, которому во вчерашней драке выбили глаз.